Я профессионал поэтому знаю что делать спокойно ответил хансень так будет лучше сын небес не сильно переживал что хансень может нанести последний удар и забрать душу себе так как речь шла о существе которое обитала на таинственном острове, то все знали что его убийство приносит душу Поэтому даже если хансей не получит ее то будет вынужден отдать сыну небес в противном случае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 никак не мог придумать, зачем он понадобился цинь -сюань. В это же время в руках цинь были документы, а ее выражение лица было озадаченным. Почему профессор Бай из Сент-Холла выбрал именно Хан Сеня, пробормотала читая документ. Глава 217. Слишком молодой. цинь Сент-Холли не считали посторонним человеком.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 которое она нашла в замке стальных доспехов. Он был немного жадным и трусливым, но его развитие превзошло все ее ожидания. Увидев, что Цинь-Сюань улыбается ему, Хан Сень немного испугался. «Недавно ты добился неплохого успеха», Цинь-Сюань улыбалась Хан Сенью. «Под твоим руководством», быстро ответил он. «Хорошо», сказал, Цинь-Сюань заулыбалась еще сильнее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 Он думал о том что не имеет никакого отношения к сент-холлу и профессор бай и шен тоже был ему совершенно незнаком для многих это большая мечта работать сент-холле не говоря уже о том чтобы стать помощником самого профессора бай и шена это превосходная возможность поэтому прежде чем ответить хорошенько подумай усмехнулась циньсюань она хотела передать свои дела хан сенью но если он желал другого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 что получить даже одно очко нереально. Пум! Последнее пятно исчезло. Лубо был в шоке. Игра закончилась со счетом 100 -0. Показавшийся счет чуть не заставил Лубо упасть в обморок. «Бо ты решил быть настолько джентльменом?» – неуверенно спросил Лиан Юмин. Было не сильно похоже, что Лубо сделал это специально.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 Все его мужество и уверенность исчерпались. Лиан Юмин, который был рядом с ним, тоже покрылся холодным потом. Во втором матче он выдал себя за Лубо Тау и попытался заработать хоть одно очко, но тоже ничего не смог сделать. Это не было ошибкой Лубо Тау. Соперница действовала так, будто могла читать мысли других людей. Лубо Тау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 что она очень пугает. «Возможно, только монстр из нашей школы сможет стать достойным противником для неё проговорил Лиан Юмин. «Кто ты?» Лу решил отправить сообщение своей сопернице. Ожидая ответа, Лу Бо Тао и Лиан Юмин уставились на голографическое изображение. В Академии Черного Ястреба Джи Ян Ран сидела на коленях Хан Сеня и наблюдала, как ее парень играет одной рукой.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 мочка уха джи янран стала красной он засматривался на мою девушку это непростительно хан сень поцеловал ее привлекательное ушко джи янран показалось что ее ударило током и она вздрогнула в этот момент появилось сообщение лубо тау прочитав его хан сень ответил я парень джи янран он охранял свою территорию ты студент из академии черного ястреба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 Поэтому, согласно правилам, могли приобрести два вида Б-класса и четыре вида c класса А Хан Сень пока мог купить только один вид c класса Но с тех пор, как он увидел святого ангела из партикл, его не интересовали сверхискусства гена, которые не были продвинутыми. Цинь Сюань все еще должна доллару лицензию s класса Как бы мне ее забрать? Хан Сень долго думал об этом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 На вид ему было не больше пятидесяти. «Откуда вы узнали, что именно об этом я и думала?» Цюйлили с удивлением посмотрела на мужчину. Он ответил с улыбкой. «Сверхискусство гена, которое ты сейчас практикуешь, скорее всего, джеди Форс». Цюйлили удивилась еще сильнее. «Вы даже такое можете угадать? Вы профессор с факультета по боевым искусствам? Джеди Форс больше всего сосредоточен на скорости».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 На самом деле, ее ускорение было 12.98, а мышечная сила 12.51, почти так, как и сказал этот мужчина. Судя по возрасту мужчины, Цюй -ли, Ли была уверена, что он профессор с факультета по боевым искусствам. Она радостно поблагодарила его. «Тогда я куплю толчок и щит». Цюй -ли, Ли провела своей карточкой и приобрела эти два вида. Хан Сень и Джи Ян Ран с удивлением продолжали смотреть на этого мужчину. Учитывая его навыки определения уровней, он не мог быть обычным профессором. «А вам нужна моя помощь?» – спросил мужчина у Хан Сеня и Джи Ян Ран. «Вам действительно стоит воспользоваться помощью профессора». Цюэли Ли уже успела проверить описание двух недавно приобретенных сверхискусств и убедилась, что они правда идеально ей подходят.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 Он хотел пойти официальным путем, но получил отказ от Хан Сеня. Через несколько дней Сент-Холл должен был принять резолюцию о запрете Иньянбласта. После этого даже Бай Ишен не мог официально кого-то учить этому виду. Использование запрещенного сверхискусства гена в Альянсе считалось тяжким преступлением и каралось смертной казнью.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 установленные на кампусе. У него потемнело лицо, потому что он видел, что Хан Сень не использовал питательные вещества и не приступил к практике иньян-бласт. В противном случае Хан Сень уже изменился бы. Бай Ишен был изобретателем этого вида, поэтому хорошо знал об этом. Что же произошло? Почему он не стал практиковать иньян-бласт? Бай Ишен начал нервничать. От хансеня как от добровольца,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 очень переживал из-за этого, но в этот момент он увидел, что хан Хансень отправляется к станции телепорта, чтобы войти в святилище бога. Баишен начал сильно паниковать. Резолюция должна быть подписана через два дня. Если Хансень сейчас войдет в святилище бога, то он потеряет свой последний шанс начать практиковать иньянбласт. Баишен был вынужден остановить Хансеня. Хансень,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 Немного поколебавшись, он сказал, «Хансень, давай куда-нибудь отойдем, где можно спокойно поговорить, и я все объясню». «Ладно», – кивнул Хансень. «Ему тоже хотелось узнать, что же все это значит». Бай Шэн провел Хансеня в частный конференц-зал и все рассказал. «Извини, Хансень, но я был вынужден так поступить. Ты самый подходящий кандидат из всех, кого я выбирал, но ты отказался от моего предложения»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 Хан Сень начал искать его в Скайнете. Он был большой знаменитостью, поэтому с ним было миллион фотографий. хансень улыбнулся и взглянул на Бай Ишена. «Не надо меня винить. Вы первый пошли неверным путем». Глава 223. Жадный дьявол. «Хан Сень, я надеюсь, что ты начнешь практиковать иньян-бласт прямо сейчас», – быстро проговорил Бай Ишен. «Профессор».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 «Те, кто старше 20, будут очень медленно продвигаться в улучшении бласта Они могут потратить 10 лет, но достигнут меньшего успеха, чем молодой человек может достичь всего через несколько месяцев практике Бай Ишан вздохнул. «Получается, что я самый подходящий кандидат в возрасте до 20 лет, чтобы начать практиковать иньянбласт».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 Бай Ишен все еще пытался объяснить. «Извините, профессор, но, боюсь, я не могу вам помочь», — сказал Хан Сень. Теперь Бай Ишен начал сомневаться, не ошибся ли он, выбирая этого парня. А он беспомощно сказал. «Сэнд Холл дает мне две лицензии С-класса в год. Некоторые я использовал сам, некоторые продал. И сейчас у меня осталось только пять штук. Подумай об этом»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 чем немного улучшил настроение профессора. Пусть он и жадный, но свое обещание выполнил. Надеюсь, что он сможет многого добиться в инь ян -бласте. Возможно, однажды инь бласт станет популярным. Бай Шэн пытался себя успокоить. Глава 224 «Паршивая овца». Бай Шэн попросил Хан Сенеш, чтобы тот почаще практиковал инь бласт и рассказал, что нужно делать в Сент-Холле.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 получить от нуля до 10 священных очков гена. Возможно, боги услышали его молитвы. Хан Сень действительно получил душу цветного существа. Услышав голос в голове, он аж подпрыгнул. Положив плоть в горшочек и поставив его на печь, Хан Сень начал откармливать облачное примитивное существо. Ранее он уже пытался откормить такое существо, но не смог получить его душу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 ень был не только точным но и очень быстро гений потрясающий кажется он одновременно выстрелил десятью стрелами безусловно его оценка будет уровня с на военных академиях оценки за полгода делились на 8 уровней с а b c d е e, ф g по каждому предмету студент получал оценки те которые были ниже уровня д считались неудовлетворительными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 Поэтому после этого Си Цына попросили больше не вести тренировки. Но Си Цсян много раз повторила, чтобы Си Цын тренировал Хан Сеня по самым высоким требованиям. «Я посмотрю, сколько ты сможешь протянуть». Си Цсян уже представляла жалкий взгляд Хан Сеня, когда его будет тренировать ее отец. И радовалась. Глава 226. Дегустация пирожного.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 Джи Ян Ран ожидала, что он просто вытрет ей щеку, поэтому не отодвинулась. Но вместо этого он взял ее за подбородок и слизнул кусочек пирожного. Слизнув сливки, он произнес «Ммм, превосходно». В Джи Ян Ран сверкнули глаза, и она стукнула его в лицо своим пирожным, которое держала в руке. Хан Сень был в шоке, она в этот момент дотронулась до его плеча и сказала